Глава двадцать девятая. Святотатство. Весна и зима прошли у Эмили в частых столкновениях с тетей Элизабет. Впрочем, девочка обычно уступала, и тетя Элизабет выходила победительницей. В конце концов, она опытная, разбирается во всем вплоть до мелочей, и пусть будет, как она хочет. Но однажды тетя Элизабет случилась задеть гранитную жилу, в том кряже, какой сделалась натура Эмили. И тогда она столкнулась с полным нежеланием уступить, с несгибаемым сопротивлением. Так сто лет назад Мэри Мюррей, с виду кроткая и уступчивая, нежданно обнаружила в себе такую же гранитную жилу. Сказала «Я останусь здесь», и уже бесполезно было ее урезонивать. В Эмили присутствовал такой же гранит – и всякий раз натыкаясь на него, Элизабет обнаруживала свое бессилие. Но вместо того, чтобы вынести из этого урок мудрости, хозяйка молодой луны начинала проявлять еще большую безжалостность, всячески подавляя свободу племянницы. Лаура точно подметила, что Эмили повзрослела, и в дымке грядущих лет ей уже могут мерещиться те заманчивые буруны и рифы, которые череваты кораблекрушением. Не устроит ли Эмили кораблекрушение, как в свое время ее мать? В том, что совершила Джульет, Элизабет усматривала не меньше, чем кораблекрушение, и нельзя допустить еще одного тайного бегства из молодой луны. Элизабет заметила, что значительную часть своих яичных, в кавычках, денег Эмили тратит на покупку бумаги. «Зачем ей так много бумаги?» Случайно удалось выяснить, что девочка пишет рассказы. Всю зиму она писала их под самым носом у Элизабет, а та ничего не замечала. Она просто была уверена, что это сочинения, которые задают в школе. Про то, что Эмили что-то такое плетет в рифму, громко называя это стихами, тетя Элизабет, конечно, знала, но это ее не слишком беспокоило. Этим занимается Джимми, и девочке захотелось следовать его примеру. С возрастом это должно пройти. У Джимми, правда, не прошло, но тут все дело в несчастном случае, о котором Элизабет так тяжело было вспоминать, и из-за которого он на всю жизнь остался подростком. Но рассказы — это совсем другое дело. Тут было чего прийти в ужас. Всякого рода билитристика отвратительные вещь. Елизабет Мюррей была воспитана в этом убеждении, и с возрастом ее отношение к этому не изменилось. Она считала, что дурно и грешно играть в карты, танцевать, ходить в театр, а также читать и писать романы. А тут еще прибавлялось сто печальное обстоятельство, что в Эмили просыпаются семейные черты Старров и прежде всего ее отца Дугласа. Из мюреев никто никогда не грешил написанием прозы. Даже желание такого ни у кого из них не возникало. Это нужно искоренить, как вредный сорняк. И вот тут-то тетя Элизабет столкнулась с тем самым гранитом, Эмили повела себя уважительно и осторожно. Она больше не покупала бумагу на яичные деньги, но объявила во все услышание, что писать рассказы она все равно будет. И она писала их, то на коричневой оберточной бумаге, то на почтовых бланках, которые приносили кузену Джимми из магазина сельскохозяйственной техники. «Ты что, не знаешь, что это вредная вещь — писать романы?» «Я при всем желании не могу писать романы», — пожала плечами Эмили. «У меня нет на это бумаги. Я пишу только короткие рассказы, а в романах ничего вредного нет. Мой папа любил их читать». «Твой папа...» — начала была тетя Элизабет, но спохватилась и замолчала. Она вспомнила, что устраивала девочка. Стоило лишь кому-то сказать непочтительное слово о ее отце. Но само то, что ей пришлось замолчать, раздражало Элизабет, обычно говорившую без обиняков все, что она думала, и ни разу за годы жизни в молодой луне не посчитавшуюся с чувствами других людей. «Не смей больше этим заниматься!» презрительно размахивала она перед лицом Эмили рукописью таинственного замка. «Я запрещаю тебе! Слышишь, запрещаю!» «Я должна это написать!» — серьезным тоном произнесла Эмили, сложив тонкие руки на столе и глядя в рассерженное лицо тети Элизабет упрямыми, немигающими глазами. «Именно это тетя Ру считала в ней недетским!» «Если во мне это сидит, то как я могу не писать?» «И папа говорил, что мне следует писать. А вдруг я стану знаменитой? Разве тебе не хочется, чтобы твоя племянница прославилась?» «У меня нет желания вступать с тобой в пререкание». «Это не пререкание. Я просто объясняю». Эмили выбирала самые осторожные слова, хотя в душе у нее все кипело. «Я хочу, чтобы ты поняла, что мне надо это делать». «Несмотря на то, что мне тяжело тебя слушаться, если ты не бросишь эту чепуху...» «Нет, это хуже, чем чепуха. Ты знаешь, что я тебя устрою. Я...» Тетя Элизабет опять замолчала, не зная, какая угроза может подействовать на Эмили. «Она уже не девчонка, которую можно отшлепать или запереть в чулан». Ей пришло в голову сказать, что она прогонит Эмили прочь из молодой луны. Но она знала, что никогда не сделает этого. Знала чувствами, а не умом. И собственная беспомощность раздражала тетю Элизабет больше всего. Эмили все равно будет писать свои рассказы. Если бы ей запретили плести кружева или есть сдобы с патокой и другие вкусные угощения, которые готовила для нее тетя Лаура, Эмили, скрепя сердце, отказалась бы, хотя это далось бы ей совсем нелегко. Но бросить писать — это все равно, как если бы тетя Элизабет сказала ей «Перестань дышать». Как она не может понять? Тедди не может бросить рисовать, и Илси не может бросить декламировать. Так же и я не могу бросить писать. Ты пойми, я ничего не хочу понимать. «Ты упрямая и неблагодарная девчонка, вот и все!» Эти слова жестоко обидели Эмили. Но и тетя Элизабет чувствовала себя оскорбленной. И это их недовольство друг другом проявлялось на каждом шагу, временами становясь невыносимым для обеих, особенно для девочки, которая остро чувствовала настроение окружающих ее людей. Тетя Лаура не могла помочь племяннице в этом деле. Она искренне полагала, что не следует ссориться из-за пустяков. «Это для меня самое важное на свете, тетя Лаура. Я думала, что ты-то меня поймешь», — говорила в отчаянии Эмили. «Я понимаю, милая, как ты это любишь. И с моей точки зрения ничего вредного в этом нет. Но ты же видишь, в каком состоянии, Элизабет». «Я на твоем месте уступила бы. В конце концов, это ведь только развлечение». «Нет же, нет!» — в гневе восклицала Эмили. «Ты не понимаешь. Я когда-нибудь буду писать настоящие книги, и это даст мне большие деньги», — добавила она, подумав о том, что для Мюрреев вопрос денег стоит на одном из первых мест. Тетя Лаура грустно и снисходительно улыбнулась. «Уж на этом ты точно не разбогатеешь. Лучше тебе заниматься подготовкой к какому-нибудь полезному делу». Эмили сводила с ума то, что люди не видят, как важно для нее писать. Даже прелестная, любящая тетя Лаура не видит этого. «Господи!» — с горечью думала она. «Если бы этот проклятый редактор «Энтерпрайз» напечатал хоть несколько строчек, чтобы они в меня поверили». «Ну, ты можешь понемножку заниматься этим тайком от тети Елизабет», посоветовала Лаура. Но Эмили не могла принять этот благоразумный совет. В каких-то мелочах девочка могла, сообщая тете Лаурой, обманывать тетю Элизабет. Но именно в мелочах, а не в серьезных делах. Эмили хотела заниматься любимым делом открыто, и больше не играть в прятки. Она должна писать рассказы, и тетя Элизабет должна об этом знать. Обо всем этом она написала своему папе. Она изливала всю горечь и смятение, еще не подозревая о том, что это последнее ее письмо ему. На чердачной диванной полке накопилась уже толстая пачка этих писем. Многие абзацы в этих посланиях посвящены были тете Элизабет, и там много было не слишком лестного для тети, а кое-что, как Эмили сама потом призналась себе, тогда схлынуло огорчение, являлось карикатурой и преувеличением. Письма часто писались именно тогда, когда ее раненая и огорченная душа искала себе утешение, и, можно сказать, что сама водила по бумаге отравленным пером. Если Эмили хотелось изощренно позлорадствовать, то это у нее хорошо получалось. Стоило ей написать про своего обидчика, и ей казалось, что обиду как рукой сняло. Но на самом деле не все было так просто. И вот однажды весенним днем тетя Элизабет делала уборку на чердаке, Пока Эмили беззаботно резвилась с Тедди на пижмовом пятачке, обнаружила на диванной полке пачку писем. Она села на диван и прочла их все. Элизабет Мюррей никогда не прочла бы чужого письма, написанного взрослым человеком, но она не чувствовала ничего предусвидительного в том, что читала письма своей воспитаннице. Когда Элизабет Мюррей дочитала последнее письмо, руки у нее дрожали от ярости. Но под слоем ярости лежало еще и что-то другое. «Эмили, тетя Элизабет ждет тебя в своей комнате», сказала тетя Лаура, когда Эмили вернулась с пижмового пятачка. То, каким тоном обратилась к ней тетя Лаура, не предвещало ничего хорошего. Девочка не могла понять, в чем дело. Она как будто бы ни вчера, ни позавчера не сделала ничего такого, за что можно было бы ее наказать. Эмили знала, что если тетя приглашала ее для разговора к себе в комнату, то разговор будет «крупный» в кавычках, обескураженный, потрясенная. Тетя Элизабет не отдавала себе отчета в том, что она говорит и делает. Самое ужасное, она начинала сомневаться в правильности своего поведения. Обвинения со стороны Эмили представились такими тяжелыми и серьезными, что впору было все бросить и бежать из собственного дома. Впервые в жизни Элизабет испытывала жгучее чувство стыда, но ярость от этого разгоралась еще сильнее. С минуту они стояли друг против друга, не тетя и племянница, Не девочка-подросток и пожилая дама, а два человеческих существа, в сердце каждого из которых жила ненависть к другому. Элизабет Мюррей, высокая, суровая, с тонкими губами, и Эмили Стар, с бледным лицом и глазами, словно колодцы, полные черного огня. «Вот твоя благодарность!» — проговорила тетя Элизабет, указывая на груду писем на столе. — Ты была жалкой сиротой, без гроша за душой. Я дала тебе все — прибежище, стол, образование, добрые отношения. И вот чем ты заплатила за все. От гнева и обиды Эмили не помнила себя. — Ты ведь не хотела меня брать, ты не хотела. Я вытянула бумажку жребий, поэтому ты и взяла. Вам всем надо было куда-то меня девать. Вы же гордые, мюреи. Как же можно было опозориться перед людьми и отдать сироту в приют? Тетя Лаура меня любит по-настоящему, а ты нет. За что же, спрашивается, мне тебя любить? Жестокая, неблагодарная девчонка. Неблагодарная? Нет. Я старалась быть хорошей. Я старалась слушаться, не делать того, что ты запрещала. Я платила, как могла, за твою заботу. И зачем ты взяла и прочла мои письма? Они не тебе адресованы, а папе. Эти письма позорят тебя. Они должны быть уничтожены. Нет!» Эмили прижала письма к груди. «Я скорее сама сгорю в огне». Эмили чувствовала, что ее брови соединяются в одну линию, что у нее теперь взгляд Нюреев, что она в очередной раз одерживает победу. Никогда еще тетя Элизабет не выглядела такой бледной. Было время, когда она сама мерила своих ближних этим Нюреевским взглядом. Но сейчас на нее смотрели безжалостные глаза девочки, в которых крылось что-то необъяснимое и зловещее, способное сломить ее волю. Что-то дрогнуло в душе Элизабет, Она замялась и отступила. — Что ж, береги свои письма и продолжай поносить старого человека, который отворил для тебя двери своего дома. Элизабет вышла, оставив Эмили одну. Эмили победила, но лучше бы никогда ей не одерживать этой победы. Девочка спустилась в свою комнату положила письма в маленький буфет над камином и бросилась на кровать лицом в подушке. В ней еще не угасло возмущение, но под ним возревала какая-то другая, еще непонятная ей самой мука. «Что же я наделала?» — в отчаянии повторяла Эмили. Ее душили рыдания. Она почувствовала себя растерянной и жалкой. После такой ужасной ссоры тетя Элизабет, конечно, не оставит ее в молодой Луне. У Эмили почти не было сомнений, что ее прогонят. Что могло быть ужаснее? «Прощай, молодая Луна!» «А здесь я могла бы дожить до восьмидесяти лет», — промелькнула у нее в сознании. Но даже не это терзала Эмили. Она не могла забыть о том, Какие глаза были у тети Элизабет? То, что я писала, было отвратительным святотатством», — думала девочка. Сколько же она всего написала папе? Резкого, горького. Что-то там было правдой, но была и неправда. Она впервые почувствовала, что ей не следовало писать этих писем. Правдой было то, что тетя Элизабет не любила ее и не хотела брать в молодую луну. Но ведь она же ее взяла, пусть по долгу, а не по любви, но взяла. Даже то, что письма писались человеку, ушедшему из жизни, и поэтому никто посторонних не прочтет, даже это не служило ей утешением и оправданием. Уж если она живет в доме у тети Элизабет, если ее кормят и одевают, то таких жестоких вещей о тете Элизабет она не должна писать. И еще она не должна так поступать, потому что она стар. Мне надо пойти и попросить прощения у тети Элизабет, подумала, наконец, Эмили, когда все страсти прошли, и в душе остались лишь раскаяние и сожаления. Хотя, скорее всего, она мне не простит. Теперь она всю жизнь будет меня ненавидеть, но я должна пойти и тут дверь вдруг открылась, и вошла тетя Элизабет. Она остановилась возле кровати, всматриваясь в заплаканное личика на подушке, которая в сумерках ненастного дня выглядела странно взрослым. Тетя Элизабет по-прежнему была сурова и холодна. В ее голосе звучала строгость, но сказанные ею слова вызвали у Эмили удивление. Эмили! «Я не имела права читать твои письма. Я признаю свою вину перед тобой. Ты меня прощаешь?» Эмили тут же приподнялась на постели, обняла тетю и заговорила, задыхаясь. «Тетя Элизабет, прости меня. Я не должна была все это писать. Это я со зла. Я даже не думала, как это может обидеть. Ты можешь мне поверить, тетя Элизабет?» «Да?» «Мне так хочется тебе верить!» — голос тети дрогнул. «Мне так тяжело думать, что ты можешь ненавидеть меня! Ты — дочка моей сестры, моей маленькой Джульет. «Нет же, нет!» — рыдала девочка. «Я теперь всегда буду тебя любить, тетя Элизабет, если тебе нужна моя любовь, если ты сможешь забыть!» Эмили еще раз порывисто обняла Элизабет, и горячо поцеловала в бледную, сморщенную щеку. В ответ тетя Элизабет тоже поцеловала ее, но холодно, в лоб, и потом сказала, как бы набрасывая покров на неприятный эпизод, «Скорее умойся и приходи ужинать». Но Эмили хотела еще кое-что добавить. «Тетя Элизабет, я не могу сжечь эти письма» потому что ты же знаешь, что они принадлежат папе, а некоторые и маме. Ну послушай, как я сделаю. Я их все перечитаю и поставлю звездочки там, где написано про тебя, и везде сделаю сноски, из которых будет ясно, что я ошибалась». Несколько дней Эмили занималась написанием сносок и, наконец, очистила свою совесть. Но когда после этого села писать новое письмо папе, девочка почувствовала, что с перепиской все кончено. Потребность в ней отпала. Может быть, она начала превращаться из ребенка во взрослую девочку. А горькая сцена с тетей Элизабет положила конец тому, что уже мало-помалу сходило на нет. И Эмили объяснила теткам, что ей больше не хочется писать письма папе. За ней как будто затворилась невидимая дверь, которую больше невозможно будет открыть.